Бог пристанет и пастыря приставит. Отвели мне в заднем коридоре маленький уголочек при окошечке, и пошел я действовать. Очень много, пожалуй, и не честь сколько я господ перечинил. И грек жаловаться. Сам хорошо починился, потому что работы было ужасно, как много, и плату давали хорошую.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 Дырка вся в гривеник, а зачинить ее незаметно дают золотой. Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Ну, разумеется, требовалось уже искусство, настоящее, чтобы... Как? Воды капля с другою слета и нельзя их различить. Так, чтобы и штука была штукована. Из денег мне из каждой платы давали третью часть а первую брал под буфетчик, другую — услужающие, которые в номерах господам чемодан из приезда разбирают и платье чистят. В них все главное дело, потому они вещи помнут и потрут, и дырочку клюнут, и потому им две доли, остальное мне. Но только и этого было на мою долю так достаточно, что я из коридорного угла ушел и себе на том же дворе поспокойнее комнатку занял а через год под буфетчика сестра из деревни приехала я на ней женился теперешняя моя супруга как ее видите она и есть дожила до старости с почтением и может быть на ее долю все бог и дал я женился просто таким способом что под буфетчик сказал она сирота и ты должен ее осчастливить